Женщина умирала. Человек она была ещё не старым, немногим за 50. Болезнь измучила её, и всё же тонкое, одухотворённое лицо ещё хранило следы былой красоты, женственности, ума. Ей стало плохо ночью. Соседка по койке, молодая девушка, услышав её трудное дыхание, вызвала дежурного врача. Больному сделали несколько уколов. А когда врачи медсестра ушли, девушка присела на край койки, взяла в руки холодную ладонь. От укола в женщине стало полегче. Благодарно погладила руку девушки. Если бы не болезень, я бы тебе, Аля, жениха нашла, хорошего человека. Из окна в палату падал сумеречный свет городской ночи. И в этом полумраке, одетая в белое, с распущенными по плечам волосами, девушка напоминала русалку. Большие глаза живо блестели. Умирающая добавила. Красивая ты, да скромная. Сама свою судьбу не устроишь. Мужчины, они ведь не женятся, и их женят на себе. А ты... Снова подступившая к сердцу боль не дала ей закончить мысль. На следующий день женщина умерла. Муж уже не застал её в живых, хотя и отпросился с работы ещё до обеденного перерыва. Тело спустили вниз, на первый этаж, и поставили на силки в одном из пустующих кабинетов. Муж поднялся в палату. Ему сказали, что нужно забрать вещи. Часы, посуду и что-то там оставалось еще. Мужчина вынул из тумбочки чайную чашку, разрисованную осенними кленовыми листьями. Большая с золотом чашка сразу привлекла к себе внимание. Мужчина подержал чашку в руке, посмотрел на пустую, уже застланную свежим бельем койку жены и протянул чашку девушке. «Возьмите». На память о Тоне. Вы жалели ее, я знаю. Это ее любимая чашка. Себе. Да у меня еще есть вещи. Много вещей. Тоня была хорошей хозяйкой. Все осталось мне. Только ее теперь нет. Мужчина торопливо поставил чашку на край тумбочки и опустил лицо в ладони. Неширокие плечи содрогнулись. Тёмные волосы у него были ещё по-молодому густыми, буйными, только виски уже прихватило сединой. Когда он спустя какое-то время поднял лицо, глаза у него оказались сухими. Проговорил глухо: "Я потом расскажу. Вы долго ещё будете здесь, в больнице? Я приду, если можно. А сейчас Он небрежно затолкал в сумку всё, что вынуло с тумбочки, и торопливо вышел из комнаты. Рослый, но сухощавый, в хорошо проглаженном сером костюме. По одежде, по манере держаться можно было принять его за служащего. Но он был рабочим, электриком. Пришёл он в больницу на исходе второй недели. На койке его жены в углу лежала уже другая больная. немолодая рыхлая женщина с двойным подбородком. Он тут же отвёл в сторону глаза, принялся торопливо опустошать сумку, которую принёс с собой. Это брусника, а это солёные огурчики для аппетита. Хотел грибов захватить и побоялся, может, нельзя. Тут вот крокодил свежий. Такие сумки он носил обычно жене. И поесть, и почитать. Не забывал и свежие носовые платки, которые сам и стирал. Теперь принес пачку бумажных салфеток. Звали его Григорием Ивановичем. Отложив опустевшую сумку в сторону, принялся расспрашивать о здоровье, о том, что говорят врачи. Обвел взглядом палату, поинтересовался, где остальные. «Выписались». Я боялся и вас уже не застану. Не смог раньше. О похоронах рассказал скупо. Родственников у них с женой, можно сказать, нет. Так кое-кто из дальних, но народу собралось много. Пришли все, кто знал жену, работал с нею, соседи. Всё сделали как надо. Он не то, чтобы похудел, почернел за эти 2 недели. Шоки впали, вокруг глаз круги, от губ к подбородку пролегли горестные морщины. От него попахивало водкой. И хотя рубашку он надел свежую, повязал и галстук, серый костюм был измят. И во всём его облике уже не было той щедолеватой опрятности, что так бросалась в глаза в нём раньше. Попросил Вы меня простите, от меня, наверное, водкой пахнет. Как мне жить теперь? То не вам не рассказывала. Спасла ведь она меня. С войны пришёл, руки, ноги на месте, а сам он стал приходить в больницу каждый вечер, как приходил к жене. Возвращался с работы, приводил себя в порядок. укладывал сумку. Прийти с пустыми руками он не мог. И ехал сначала автобусом, потом на трамвае из Предместья, где у них с спокойной женой был собственный дом. Больница находилась в центре города. Не то чтобы он так уж привязался к девушке, соседке по койке умершей жены, а лишь был человеком, который оказался рядом в её последние минуты. Кроме того, Ему хотелось поговорить о жене, хотя бы в воспоминаниях еще побыть с нею. Начал он с того, что предупредил. Это я теперь все понимаю. А тогда совсем зеленый был, глупый. Даром, что войну прошел. Целых два года воевал. Правда, в сорок пятом, когда она окончилась, мне только-только двадцать -только сравнялось. И все равно, сколько раз смерти в глаза смотрел, Сколько раз друзей хоронил. Думал, все теперь знаю, все смогу. А вернулся... Не надо было в родной город ехать. Так нет. Спал и видел во сне свою Сибирь. А дома в Сибири его никто не ждал. Отец еще в первые дни войны погиб, Можно сказать, первый удар фашистов на себя принял. Его часть в Белоруссии стояла. Мать от воспаления легких умерла в 44-м. Может, и не от воспаления, скорее всего, от истощения. Плакала все об отце, о нем сыне беспокоилась. Да и работала день и ночь. Диспетчером она была на железнодорожной станции. А железнодорожники тогда сколько спали? Вернулся, дом соседка отмкнула, ключи у неё хранились. Топливо полон двор, а в доме стужа. Ноябрь уже стоял. Скинул вещь, мешок с плеча, растопил плиту на кухне, весь дом задымил, пока дрова разгорелись. Дым в дымоход пошёл. Соседи к себе приглашали. но хотелось побыть одному, оглядеть родные стены. Куда не бросишь взгляд, все что-то напоминает. Принес ведро воды, вскипятил чайник, вынул из вещь мешка паек. Там и бутылка была. На кухне и спать улегся, бросив на пол шинель и укрывшись пуховым атласным одеялом матери. Утром еще до рассвета разбудил муж соседки. Зашёл по колякать, стал звать на работу к себе, на лекёра водочный. Ничего не пообещал ему, хотелось побывать сначала у себя в цехе. Там начинал учеником токаря, оттуда и на фронт ушёл. Мать мечтала видеть его инженером, железнодорожником. Не послушал её, бросил школу, чтобы поскорее начать взрослую жизнь. Только вот она какая получилась жизнь-то. Война. Прежде чем отправиться на завод, долго мылся и чистился, надраил медали и орден Красной Звезды за Кёнигсберг. Он ведь думал, как весь цех бросит работу, остановится. Гринко Иванов вернулся с фронта, а его даже не узнали. Да и узнавать-то было особенно некому. Из тех, с кем он ходил в учениках, уцелел на войне только один. И тот вернулся не на завод, а на сапоговаляльную фабрику. Почти полностью потерял на фронте зрение. В цехе работали главным образом женщины и старики. Женщины, которых он помнил белозубыми, острми на язык девчонками, обзавелись детьми, ходили озабоченные, усталые. подошёл, узнал кое-кто из стариков, помянул родителей, поинтересовался, чем он собирается заняться. Из начальства все были новые, незнакомые. За него, правда, ухватились. Народу в цехе не хватало, а он и понравилась ему в цехе. Всё показалось чужим и жалким. Стёкла в окнах побиты, везде хлам. станки старые, где заклёпано, где и вовсе проволокой прикручено. В тот же день попытался разыскать одноклассников и тоже без особого успеха. Война разбросала кого куда, и получилось так, что оказался он в родном городе один-оденёшенник, никому не было до него дела. Обожгла обида, ведь там на фронте Как представлялось? Ну, если и не цветы, и не оркестр, а все ж таки встретит его в родном краю, как положено. Как-никак и под пулями бывал, и кровушки пролил немало. Вернулся, можно сказать, героем, руки-ноги целы. Григорий Иванович покачал пышно-волосой головой, глядя перед собой в пол. Не видел... Не понимал, что и тут в тылу люди и страдались, что не до празднования им. И не внимания от них надо требовать, а засучивать рукава и приниматься за работу. Кстати, работать-то он оказывается, как ни странно, и не умел. А может, в этом и нет ничего странного. На войне ведь как? О тебе другие заботятся». Ибы и припасами обеспечит, и харчиво вовремя подбросит, и бельёшка. А случится особое положение на фронте, чего толк не бывает, солдатская смекалка выручит. К мирной жизни, да ещё в послевоенную разруху, он оказался просто-напросто неприспособленным. Да и когда ему этому делу было обучиться, если на войну пришлось пойти? чуть ли не от мамкиного подола. В печи, что обогревала комнату, засорился дымоход. Растопить её так и не удалось. Обосновался на кухне. Так было лучше во всех отношениях. Пока на плите грелся чайник, валялся, не снимая одежды на раскладушке. Он даже простынёй матрац не стал застилать по этому На ночь, правда, раздевался и укрывался пуховым одеялом в кружевном пододеяльнике. Чашку и тарелку иногда споласкивал. Если на полу скапливалось много мусора, брался за веник. Больше никакой уборки не требовалось, да и не хотелось ею заниматься. Днем слонялся по городу, разыскивая знакомых. По вечерам в кухню валивался сосед с неизменной бутылкой. Бубнил. Жалко мне тебя, парень, фронтовик, сирота. Эти слова ещё больше разжигали обиду. Электроэнергии в городе не хватало. Частный сектор по вечерам нередко отключали. Приходилось затеплять огарок свечи на донышке опрокинутого стакана, а то и вовсе коротали вечер при свете открытой дверцы плиты. Свечей в магазинах не продавали, их нужно было доставать, как и многое другое. Он доставать не умел, да и не знал, где, у кого выручала барахолка. Отдавал за булку хлеба пуховую подушку, кашемировый полушалок. Вещи было не жалко, он их не покупал и не знал им цены. Он вообще много чего не знал. Позже Антонина Юрьевна, жена, скажет «Не с теми ты людьми начал мирную жизнь. Вот в чем дело. Где были другие нормальные люди? Работали». А работать не хотелось. Не находил он в себе желания подниматься в студеную темень зимнего утра и, заправившись стаканом морковного чая, тащиться через весь город на завод, в цех. Мается там с разбитым станком целую смену, а то ещё и вторую, если не придёт сменщик. Утолять голод заводской столовой не банкой американской колбасы, как он привык, а тарелкой жидкого пшённого супа. Он пытался, отработал почти 2 недели и не смог. И всё же, может, нашёл бы дело по душе. Да сосед по вечерам бубнил: «На кой ляд тебе этот завод? Железяку жевать не будешь, и я тебе хлебное место подыщу!» Лишь много позднее он догадался, понял. Не от душевной доброты сосед устроил ему такую должность. Одновременно шофер, грузчик и экспедитор на продовольственной базе. Самому соседу на эту работу путь был заказан из-за судимости – Ему был нужен человек с автомашиной, именно такой вот, желторотый, доверчивый и неопытный, чтобы плясал под его дудку. Вообще-то шоферить нравилось, хотя вместо машины досталась настоящая колымага. С темна до темна мотался он по разбитым городским мостовым с нехитрым послевоенным довольствием, вроде ливерной колбасы и соевого жмыха. Порой поездить за день удавалось какой-нибудь час. Остальное время проводил под грузовиком. По вечерам заявлялся сосед с неизменной бутылкой. Нет-нет, да подбрасывал по его просьбе какие-то ящики по различным адресам. С чем были ящики и кому предназначались, не допытывался. Было все равно. Пили не только с соседом. Соображали на двоих, на троих. и на базе. Водины с таких дней и не добрался домой, не дотянул каких-нибудь 200 м. Стоял уже апрель. Снег сошёл, днём солнце пригревало так, что можно было ходить уже без ватника, но по ночам подмораживало ещё крепко. Ноги и руки у него затекли. Когда Антонина Юрьевна втащила его к себе на кухню, и принялась растирать их полотенцем, не смог сдержать стона. Ещё она заставила его выпить чуть ли не целый чайник круто заваренного чая с молоком и сахаром. К утру он протрезвился, настолько, что уже мог держаться на ногах. Однако Антонина Юрьевна снова усадила его на полушубок у плиты, на котором она оттирала его закоченевшие руки и ноги. Постой, погоди. Сама опустилась на табуретку возле кухонного стола спиной к окну. В стареньком байковом халате, на голове голубая косынка, повязанная челмой. Он не видел, чтобы кто-нибудь ещё так повязывался, а ей было к лицу. Голубой цвет ещё подсиневал сине-серые строгие глаза, оттеняя блёноватые впалые щёки. Ростом Антонина Юрьевна была невелика, хрупкая, лёгкая. Он знал эту женщину в лицо, как знал всех на своей улице. Мать случалось даже захаживала в дом её родителей. Антонина Юрьевна была старше его на целых 4 года. В юношеские годы это много. Когда он бросил школу и пошёл на завод, Антонина Юрьевна уже оканчивала акушерское училище. Только принимать младенцев ей так и не пришлось. Направили работать в госпиталь. Из первого письма, полученного на фронте от матери, он узнал, что дочь у соседей осталась вдовой. Убили мужа у Тонечки. И пожили-то молодые всего ничего, каких-нибудь полгода. Взрослая женщина, вдова. он чувствовал себя мальчишкой, торопился отвести в сторону глаза здоровые, когда доводилось встречаться на улице. Плечи её жакета были приподняты по тогдашней моде. Было в этом жакете что-то от офицерского кителя, и вообще во всём её облике строгое, подтянутое. Никто у них на улице не одевался так красиво. И вот теперь он сидел перед этой женщиной на полу, неловко поджав под себя ноги и тупо уставившись взглядом в крашеную половицу. Антонина Юрьевна проговорила жёстко: "Вернулся. Живым вернулся, невредимым. И тебя бы к нам в госпиталь. Какие ребята, орлы. Сердце кровью обливается на них смотреть. На руках мы их носим". Целый день с насилками. И домой придёшь, пока воды, дров натаскаешь, их ещё напилить надо, наколоть. Тут он скачил. Я сегодня же дрова я могу. Что ты можешь? Каждый день пьёшь с крыльцовым. Когда тебе? И тут Антонину Юрьевну позвала мать. Она уже второй месяц не поднималась с постели, парализованная. Не задолго до её болезни у Антонины Юрьевны скончался отец, прямо на паровозе. Вёл гружённый состав, отказало сердце. Хорошо помощник не растерялся. Шолы припоминал, что рассказывали об этом случае. Что знал он о её семье? Теперь на Антонине Юрьевне и больная мать, и дом, и усадьба, засаженная кормилицей картошкой, и на работе, целый день с носилками. Такая хрупкая женщина. Все она правильно сказала. Слабак он. На что ему этот крыльцов сдался? Вечером запер дверь на крючок, задернул окно на кухне занавеской. Так и уснул, не зажигая света, голодный. К Антонине Юрьевне отправился только через несколько дней. Все не мог насмелиться. Она подтирала на кухне пол. Отжала тряпку, выпрямилась. «Дрова мне Тихонович вчера перепилил. Санитаром он у нас работает. Пока хватит. Вот если бы ты огород вскопал...» Картошку скоро садить. Я ее, правда, еще не вытащила. Перебрать надо. Спустился в подполье, и ему показалось, что никакой войны и не было. Он мальчишка, и мать отправила его выгрести из усека семенную картошку. Перекладывал ее в ведра, вдыхая запах перепревшей земли, и думал, что на воле земля пахнет совсем по-другому. На душе давно не было так покойно, уютно. Вытаскал всю картошку. Она была уже вялая, с длинными бледными ростками. Антонина Юрьевна сказала: "Самой мне на несколько вечеров досталось бы. Значит, придёшь, вскопаешь?" "Ну, приду". Тоже отводя взгляд в сторону, она попросила: "Ты не обижайся. Что я так отчитала тогда. Обидно вернулся живым, невредимым. И ты заходи к нам. Я маме о тебе рассказала. Плачет. Твоих родителей она хорошо знала. Огород он Антонии Юрьевне скопал за 2 вечера. Боялся предложить деньги или бутылку. Усадила поужинать и накормила вкусной кашей из тыквы с кукурузной крупой. Ему такое и в жизни не приходилось пробовать. Пообещал прийти помочь посадить картошку и не пришёл. Накануне перебросил по просьбе соседа три ящика и вечером Карльцов затащил в ресторан. Допивали потом у какой-то девицы. Одним словом, Да мой попал только через несколько дней. Свалился на раскладушку, дико болела голова. Набросить крючок у двери не догадался. Антонина Юрьевна постучала и вошла. Торопливо натянул на себя одеяло, прикрыв измятые брюки, и только тогда заметил, что белый, когда-то кружевной пододеяльник лоснится от грязи. Она ещё с порога зорко вгляделась в лицо. Приболел. Сделала вид, что не замечает его хмельного состояния, оглядела кухню, заглянула в комнаты. Побелить бы, помыть. Я, собственно, по делу. Семья тут одна есть: эвакуированы, врачи, двое детей. остались при госпитале, а жить негде. А у тебя дом пустует. По-моему, даже картошку садить не собираешься. Они бы всё сделали, и тебе было бы веселее. Она помогла квартирантам выбелить и помыть. Он с врачом мужем квартирантки таскал мебель, выбивал матрацы. Для него отвели боковушку, узкую комнату с единственным окном в огород. Антонина Юрьевна заставила его даже ковер над кроватью повесить, разыскала у матери в комоде постельное белье. Конечно, с одной стороны и в самом деле стало веселее. Дом ожил, звенели детские голоса, было всегда чисто, плита на кухне притоплена и на ней горячий чайник. И в то же время... Приходилось прибирать за собой постель, мыть пол, ходить в баню. Выпивали теперь у Крыльцова в сарае. И хотя всячески старался не попадаться в охмелю квартирантки на глаза, Юрьевне все равно все становилось известно. Чувствовал это по ее взгляду. Вскоре после того, как у него в доме появились жильцы, у Антонины Юрьевны умерла мать. хлопот хватило всем и ему тоже. Потом ещё с неделю приводили в порядок дом. А там подошла пора копать картошку. Антонина Юрьевна не просила, приходил сам прямо с работы. Брал с сарая лопату, вёдра. Огороды на их улице у всех были обширные, а на задах черёмуха, сосны. Солнце в этот час уже клонилось к закату, за то небо становилось ещё просторнее, выше, и он нет-нет дозамирал, опёршись на черенок лопаты. Впитывал в себя покой уставшей за день земли, вбирал глазами её неброскую, да боли в груди родную красоту. Отмечал взглядом и солнечный блик на чердачном окне соседнего дома. и грузно поникшие черно-белые в клеточку тарелки подсолнухов у серого дощатого забора. По низу у забора совсем по-летнему еще зеленела трава, серебрилась пахучая полынь. Он словно выздоравливал тут, в огороде, постепенно приходил в себя, освобождаясь от хмельного угара. С каждым вечером голова становилась яснее, легче. Он скапывал землю, а Антонина Юрьевна выбирала картошку. Её руки в старых кожаных перчатках мелькали проворно. Работали молча. Когда начинало смеркаться, перетаскивал картошку в подполье. Она была сухая, чистая. Потом долго мылся под рукомойником у сарая. Входя в дом, оставлял полуботинки с налипшей на них землёй на крыльце. Прохладный крашеный пол на кухне был в домотканных полосатых дорожках. Ужинали не зажигая электричества, при свете распахнутого в глухой переулок окна. Пока он мылся, Антонина Юрьевна успевала приготовить ужин. Отваривала картошки и поливала её сметаной с молодым укропом. И листавила на столского роду яичницы-глазуньи. У неё были свои куры. Незаметно для себя он перестал стесняться своего аппетита, но старался есть медленно, чтобы продлить своё пребывание в этой чистой кухоньке с незатейливой утварью. Чай Антонина Юрьевна подавала не в стаканах, а в тонких белых чашках, расрисованных осенними кленовыми листьями. И к чаю у неё непременно было припасену что-нибудь домашней выпечки: плюшки, песочники, а то и блинчики с вареньем. Понимал, что надо поторапливаться, что у хозяйки ещё много дел, а утром ей на работу, и всё же тянул, медлил. Антонина Юрьевна, перекусив наскоро, бралась за вязание. Спицы так и мелькали в её маленьких, с шершавой от частого мытья кожи и руках. Шерсть была не новая, нитка вся в узлах, но узор получался красивый, выпуклыми ромбиками. Повязав немного, она однажды сказала, «А ну-ка, повернись, я примерю». «Тебе, да?» «Джемпер под куртку. По утрам ведь теперь свежо». Примерив вывязанную спину, она вернулась на свое место у окна, поближе к свету, а он и сам не знает, как у него вырвалось». Не хочется уходить. Так бы и сидел здесь всегда. Почувствовал на себе пристальный взгляд женщины. Вязание Антонина Юрьевна не бросила, только что-то напутала, принялась распускать. Сказала: "Я ведь старше тебя на целых 4 года и замужем уже была. Тебе девчонку надо" усмехнулся угрюмо девчонку да разве она что понимает вот вы вы всё понимаете лучше меня всё про меня знаете мне хорошо с вами возьмите меня к себе некоторое время антонина юрьевна сидела молча уронив вязание на колени и смотрела в окно Потом отложила вязанье в сторону на подоконник и поднялась. Подойдя, взяла в ладони его голову, вгляделась в глаза. И он не отвёл взгляда. Ему нечего было стыдиться. Всё, что он сказал, было правдой. Припала щекой к его голове, проговорила задумчиво: "Так и быть. Только с одним условием: Я сама решу, когда мне тебя отпустить. Хорошо? Когда у меня возникнет такой повод. Только потом, значительно позже понял, что Антонина Юрьевна имела в виду. Она думала, встретится ему другая, моложе, красивее, и он потянется к ней. Не встретилась. Ни к кому он не потянулся. Не было для него женщины лучше жены. Красивее желания. Первая ноч ум она настояла это чтобы он ушёл с базы, устроился на работу в коллектив матери на станцию. И очень вовремя настояла. Крыльцово разоблачили. Он, оказывается, воровал на своём заводе всё, что попадается под руку. Ему дали срок Еще Антонина Юрьевна мечтала, чтобы он, Григорий, пошел учиться. Но тут вышло, как хотел он. Не то, чтобы он так уж боялся засесть за учебники, хотя, если говорить по совести, его к ним не очень-то и тянуло, отвык он от учения. Не хотелось по вечерам уходить из дому, ведь и так весь день были порознь. Ещё хотелось привести в порядок дом. Он нуждался в ремонте. Хотелось превратить его в уютное, тёплое гнёздышко, чтобы Антонине Юрьевне жилось в нём легко и приятно. После работы боялся потерять и минуту. Мычался домой, и строгал, пилил, прибивал, штукаторил. Антонина Юрьевна трудилась тоже, не покладая рук. Она умела многое. Зато, когда им случалось воскресным вечером выбраться в кино, это превращалось для обоих в праздник. С какой гордостью вел он под руку свою маленькую, милую жену! Приведя в порядок дом, принялся за усадьбу, выстроил теплицу, насадил сад. Однако не хватило им с Антониной Юрьевной для полного счастья ребенка. И, как он догадался, Виноват в этом был он. Антонина Юрьевна проконсультировала его у своих госпитальных врачей. Несколько дней ходил он сам не свой. Потом ночью сказал: "Ради от кого-нибудь, только чтобы не пьяница был, чтобы ребёнок здоровый привыкну". Антонина Юрьевна поворошала пальцами его густую шевелюру, вздохнула. Разве я смогу теперь с другим? Подождём ещё. Может, у нас и свой ещё ребёнок будет. Не получилось у них своего, а потом уже и позновато стало. Тем заботливее относились друг к другу. Жили, что называется, душа в душу. И вот Григорий Иванович вздохнул. Не надо было позволять ей только работать, надорвало сердце. Разговаривали на этот раз уже не в палате, а в холле на первом этаже, куда Али теперь разрешали спускаться. Её готовили к выписке. Кресла тут были низкие, удобные, а перед ними такие же невысокие столики. Григорий Иванович всё задевал край стола коленями. Он был расстроен ее предстоящим отъездом. «Значит, некому мне теперь будет больше сюда ходить и поговорить не с кем, разве что с бутылкой. Выходит, с чего начал, с того...» Девушка свела темные брови, несильный детский голос прозвучал неожиданно твердо. «А еще говорите, что любили ее». Антоний Ну Юрьевну. Уважали. Разве она стала бы так, если бы что-то случилось с вами? Мужчина озадаченно задумался. Она-то нет. Всё ходила бы на могилку, работала бы, помогала бы людям. В деревне у неё двоюродная сестра померла. Сынишка остался, подросток. хотела его к себе взять, да не успела. Вот вы и сделайте всё, что она не успела, сказала Аля. Григорий Иванович не отозвался, потом уронил глухо: "Да разве я сумею?" "Она-то, конечно, она всё могла. А вы попытайтесь", всё так же настойчиво продолжала девушка. Мальчишки ведь отец, мужчина нужен. Может и правда съездить. Слухню уверенно подумал он. Посмотреть на пацана, разузнать как да что. А вы здесь больше уже не появитесь? Девушка объяснила, что через 2 месяца ей нужно будет приехать в больницу на консультацию, и затем ещё раз, уже через год. Может, у меня остановитесь? Не очень уверенно пригласил Григорий Иванович. Такой домино пустует. И вообще, рад буду на могилку сходим, я к тому времени уже и памятник поставлю. Запишите адрес. Кто его знает, может и помощь какая понадобится. У девушки с собой был учебник по химии. Она заканчивала педагогический институт, записала адрес на обложке. Григорий Иванович тут же поднялся, словно бы в раз потеряв к ней интерес. Это ей вначале так показалось, а когда посмотрела из окна ему в спину, поняла. Просто ему было трудно с ней прощаться. Оборвалась последняя ниточка, что хоть как-то еще связывала его с женой. Через 2 месяца, приехав в больницу на консультацию, она Григорию Ивановичу не попала, не хватило времени. Разыскать его дом на окраине удалось только во время второй поездки. На такси это оказалось не так уж далеко. Представляла, как он обрадуется, когда узнает, что врачи нашли её совсем здоровой и что институт она закончила. Да и Григорию Ивановичу Вероятно, найдётся, что ей рассказать. Эта улица частных одноэтажных домов осталась едва ли не последней в предместье. Её теснили кварталы серых пятиэтажных коробок нового институтского городка. Таксист круто остановил машину против небольшого бревенчатого дома с курживной резьбой по карнизу и тёмной зеленью сирени в палисаднике. На столбе глухой тесовой калитки ярко голубела табличка с цифрой 16. Калитка оказалась на запоре. Никто не отозвался и на стук в затянутое тюлем окно. "Вы бы лучше вечером", посочувствовал таксист, плотный коренастый дяденька. "Днём все на работе. У меня самолёт через полтора часа", объяснила девушка. и торопливо обернулась. Звякнув литым кольцом, отворилась калитка соседнего дома, и через высокий порог, непрытко придерживаясь за столб коричневыми руками, перешагнула худенькая старушка в клетчатом переднике, по-деревенски повязанная платочком в горошек. Приложила к колбу козырьком руку, поинтересовалась над треснутым голосом, «Григория Ивановича на дочь, что ли? На работе он, как же? А Димка в школе, племянник ейный». Девушка бросилась к старухе. «Как он, Григорий Иванович? Мы с его женой, с Антониной Юрьевной, в больнице вместе лежали. На моих глазах она умерла». «Как он, не пьет?» «Эх, а -ка какую напраслину на человека взводишь?» Старуха сердито подтянула кончики платка под подбородком. «Когда он пил-то? А теперь и вовсе. Парень на руках. А ты часом не аля будешь?» «Аля!» «Ждал он тебя. Наказывал непременно упредить, если появишься. «Не можешь до вечера?» старуха поживала вялыми бесцветными губами и снова зорко вскинула глаза. И Димку не дождёшь. Вот-вот будет со школы. Второй день они только занимаются. Постой. А замуж ты вышла? Вышла, говоришь? Эх, а дела. Поготь я мигом. А задаченная девушка подошла к таксисту. Письмо, наверное, оставил. Сейчас поедем. Старуха появилась в калитке, теперь уже прижимая клетчатый передник к груди. Через порог она с занятыми руками перешагнуть не решилась. Осторожно развернула передник. В руках у нее была чайная чашка, разрисованная осенними кленовыми листьями. Точь-в-точь точь такая, какую Григорий Иванович подарил Алле, В день смерти жены. Вот, сказала старуха. Так он и сказал. Григорий Иванович, ежели говорит, скажет она, замуж вышла, ты ей эту чашку и вынеси на счастье дескать, чтобы пара была, как у них в своё время с тонечкой. На, бери. Да не убей чашку-то. чемодан положи. Машина мчалась сначала мимо каких-то заборов и складов, пока не выбралась на простор магистрали к аэропорту. Движение тут было оживлённое, настоящее полчище автомашин, движущихся в двух направлениях. Шофёр сосредоточенно лениво поглядывал вокруг, то притормаживая машину, то давая ей волю. И Волга, будто нарывистая лошадь, точас набирала скорость, чтобы через минуту опять еле плестись в хвосте гармыхающего прицепом грузовика или нарядного Жигулёнка. Как бы то ни было, шофёру было не до разговоров, и Оле была этому рада. Взгляд машинально замечал всё, что попадалось на пути, а мысли были поглощены чашкой с кленовыми листьями. по совету старухи и в самом деле спрятала её в чемодан. Так было надёжнее. На счастье, сказал Григорий Иванович. Теперь они с Олегом будут пить чай из одинаковых чашек, как когда-то Антонина Юрьевна и Григорий Иванович. Правда, своего дома у них пока нет. Комната в 14 квадратных метров, которую они сняли у родственницы пенсионерки Но дело не в этом. Ещё бы ей, Али, немножко той мудрости, которая в своё время помогла Антонине Юрьевне вырастить своё счастье и сохранить его. Теперь она будет постоянно спрашивать себя: "А как бы поступила в таком случае Антонина Юрьевна?" Её уже нет, а её доброта и мудрость живут в душе Григория Ивановича. который передаст их Димке. Нет. Всё-таки не даром, наверное, достались ей эти чашки. Им с Олегом на их весёлой студенческой свадьбе подарили целых два сервиза, красивые и дорогие. Но это совсем не то. Она никому ничего не станет рассказывать, а чашки будет беречь. А может, не чашки, о своё счастье